— Вон там, слева, какие-то скалы, — показал штурман движением головы. — Пойдем туда, вдруг пещеру найдем. — И что? Замерзнем на два часа позже? — Ну, не стоять же посреди поля. — Верно, конечно. Пойдем. — Смотри, девочка что-то нашла. Экзобиолог вернулась, держа в руке сосновую шишку. И хотя лицо у нее уже горело от мороза, а тело начинало бить дрожь, она все еще не могла переключиться. Это же невероятно! Абсолютно земная сосна! А Харгитай доказал, что геоморфизм невозможен в принципе. — Я боюсь, что он так и останется при своем заблуждении, — мрачно сострил штурман. И только сейчас девушка начала осознавать истинное положение вещей. Тесно прижавшись друг к другу, они сидели на обнаженном корне дерева. Так казалось чуть-чуть теплее, тем более, что толстый ствол и угол скалы прикрывали их от усилившегося, ставшего совершенно пронзительным ветром. Мягкий, стереосинтетик, отличный материал для рабочего костюма, легкий, немнущийся и самоочищающийся, От здешней погоды защищал немногим лучше, чем нарисованный зонтик от реального дождя. «Ничего», — выговорил непослушными губами кибернетик. «Я читал, что еще немного — и станет тепло. Вообще, когда-то считалось, что замерзнуть — самая приятная смерть». Штурман молчал, стараясь как можно теснее прижать к себе девушку. Заслонить ее от ветра и хоть немного согреть. Сомнительно, если подумать благодеяние, Позволить ей замерзнуть последней. Снег летел все так же монотонно и тихо, И в других условиях этот дикий пейзаж И сумрачное небо, и далекий темный лес Показались бы, несомненно, красивыми. Но не сейчас. Сейчас это больше походило на изощренную насмешку судьбы. Спастись от внезапной и неминуемой гибели, выпавшей остальным их товарищам, оказаться на кислородной планете с биосферой, какой не находила еще ни одна экспедиция за всю историю межзвездных полетов, и к тому же планете, так похожей на Землю, и только для того чтобы последние минуты жизни были отравлены ненужными, терзающими душу мыслями. Кибернетик хотел осознанной смерти. Для чего? Чтобы подвести итоги, уйти с ощущением, что жизнь прожита по правилам. Правильная жизнь и достойная смерть. Но чего же сейчас, когда он все обдумал и приготовился, В душе ничего, кроме острой обиды на нелепость происходящего. Штурман, у которого мысли уже путались от холода, тоже никак не мог поверить, что это конец. Привыкшему, что все в жизни зависит от воли человека, ему казалось диким собственное бессилие. Ты жив еще, не ранен и не болен, полон сил, и не в силах ничего сделать и изменить. Можно пройти еще километр или десять, через снег и мороз, но итог будет тот же. Девушке было просто очень холодно и страшно. Ног и рук она уже не чувствовала, а ледяная волна стояла возле самого сердца. И именно ее обостренные отчаянным желанием выжить чувства уловили что-то вдруг изменившееся в обстановке, новый, выпадающий из общего фона звук. «Слышите? Что это?» Кибернетик скинул голову, приподнялся, сбрасывая густо облепивший спину и плечи снег. Действительно, глухую тишину нарушал протяжный шорох или, скорее, шелестящий свист. По длинному, пологому склону Вдоль которого они долго шли, пока не потеряли последнюю надежду, сейчас быстро перемещалась какая-то темная точка. На глазах увеличиваясь, приобретая размерности, вдруг сразу скачком превратилась в отчетливую фигуру.